Глава восьмая Слишком давно я был ребенком, целых шестьдесят пять лет назад. Как ни пытался, не сумел найти воспоминания, где мать обнимает меня, целует. Не было ни одной картины из тех, что согревают на протяжении всей жизни. Таких, как у Владимира Медведева. Пожалуй, единственное — это как мы всей семьей лепили пельмени. «Володь, ты что-то бледный какой-то». Мама подошла ко мне и положила руку на лоб. «Да ты весь горишь!» В ее голосе звучало такое беспокойство, что я невольно почувствовал себя маленьким. «А ну-ка, быстро в постель!» «Мне по межгороду позвонить надо!» Возразил я, действительно чувствуя боль в горле. Голос сел, хотя совсем недавно все было в порядке. «Я в контору схожу». «Ну куда, куда в таком состоянии?» Забеспокоилась мать. «Мам, у меня служба. Я обязан доложить в случае ухудшения здоровья». Это действительно было так. О любых форс-мажорах было предписано сообщать начальству. Ой, как же все-таки удобно иметь в кармане мобильный телефон. На свежем воздухе стало легче. Добрел до конторы. Благо, рабочий день еще не закончился. Подошел к секретарше. Она уже собиралась домой и сердито фыркнула в ответ на мою просьбу. Но, обернувшись, узнала меня и расплылась в улыбке. «Ну еще бы! Зять председателя колхоза!» «Конечно, конечно, Владимир Тимофеевич! Звоните, сколько потребуется!» Уж и не знаю, как ей удалось, но через пять минут оператор уже соединила меня с Москвой. Услышал дежурную фразу телефонистки. «Межгород слушаю!» Назвал код. Меня тут же соединили с кабинетом Ребенка. «Понял!» Лаконично ответил генерал, выслушав меня. Тогда выздоравливай, по приезду в Москву сообщи. Обратно до дома я добрался без приключений и у крыльца погладил дружка, взбежал по ступеням в сени. Может быть, я и не так болен, просто показалось, а? Я ведь редко болею, но если это случается, то переношу даже небольшую простуду. Очень тяжело. В доме было тепло, отец подкидывал дрова в печку, мать у кухонного стола чистила овощи, В доме стоял резкий запах чеснока. «Чеснок от любой заразы защищает», — сказала она. «Ты как? Давай-ка все-таки в кровать». «Мам, да все в порядке», — пробормотал я, но на самом деле, с улицы окунувшись в тепло, почувствовал себя неважно. Даже в висках застучала. «Мать что сказала? В постель значит марш в постель». «Мать, слушаться надо», — поддержал ее отец. «Дуня, поставь ему градусник». Я сейчас малину из погреба достану. И правда, что-то совсем белый стал. А щеки наоборот, красные. В итоге я поплелся в свою комнату, разделся, расправил постель, лег, укрылся одеялом. Меня реально знобило. Вошла мать с градусником. Сунула мне подмышку. «Тридцать восемь», — сказала она через пять минут. «Тот-то горячий весь». «Мам, да все в порядке. Просто устал немного. Быть может, просквозило слегка». «Я с часок посплю и снова буду огурцом». Я закрыл глаза. Она принесла таблетки, и я, с трудом разлепив веки, выпил аспирин и снова рухнул на подушку. Межкомнатных дверей не было, и я слышал, как переговариваются в полголоса родители Медведева. «На работе переутомился», — сказал отец. «Его голос звучал глухо, как из ямы». «Ясно. В подполье полез за малины». Странно, он даже маленький редко болел. С беспокойством заметила мать. Может, вирус какой подхватил? Ну, скорее всего, что вирус. Отец кряхтя выбрался в кухню. Я услышал, как стукнула деревянная дверца. Это он закрыл подполье. На вот, держи банку, я половики поправлю. Ой, Тимош, сейчас, говорят, какой-то грипп страшный ходит. После него даже умирают. Дает осложнение на сердце. И все, жил человек нету. Ну, ты это, дунь не каркай. Будь такой грипп в наших краях, уже б давно бы карантин объявили. А учитывая, где Володя работает, ему наверняка прививки на все случаи жизни поставили. И все-таки я боюсь, в Москве на всех никаких прививок не напасешься. А приезжих сколько? А иностранцев? Вот и везут со всего света всякую заразу. Да там в Москве народу, как селедок в бочке. Согласился с ней отец и тут же обеспокоенно добавил. «Слушай, не надо пока, чтобы Зоя приходила. В ее положении не хватало еще заразиться». Их разговор был ровным, спокойным, создавал звуковой фон и не мешал думать. А подумать было над чем? Я стал лучше понимать Владимира Медведева. Его родители жили дружно, были людьми работящими, сына воспитывали правильно. Отличник, спортсмен, биография такая, что хоть в рамку оформляй, на стенку вешай. Такому парню везде прямая дорога, и КГБ серьезный выбор. У Владимира Гуляева детство было иным. В школе сильно не отличался, активистом не был, хотя учеба давалась легко, но ленился. Оценки выше троек поднимались нечасто. Отец умер, когда было 12 лет. Мать работала на двух работах, мыла полы в онкологическом центре сутки через двое и еще в магазине на полставке, тоже уборщицей. Когда у нее была смена в онкоцентре, вместо нее мыл я. Пока был поменьше и позже, годам к 15, перестал. Кто-то из школы увидел меня за работой, подняли на смех, но ну, вот что я еще помню, да почти ничего. Хотя нет, одно воспоминание осталось ярким. Ноябрь месяц, мне только исполнилось 16, и я чувствовал себя взрослым, крутым, дружил с грозой нашего района кислым. Вообще-то его за глаза называли киса из-за имени и фамилии. Киселев, Саша. Вот и получается, киса. Как-то еще в школе сократили до первых слогов, вот так и прилипло. Но вот если он слышал это, то мог и морду набить. И под кулак Кислова лезть никому не хотелось. Удар у него был хлестким, жестким. Даже здоровых взрослых мужиков с одного раза порой отправлял в нокаут. Некоторое время он занимался в секции бокса и, говорят, подавал очень большие надежды. Но дисциплина, которую требовал тренер, давалась ему трудно. В конце концов он открытым текстом послал в известном направлении заслуженного тренера, бывшего чемпиона Москвы, в полутяже. Тренер пытался вразумить наглеца, вызвав на ринг. Но лучшие годы тренера как бойца давно минули, и Кислый тогда находился на пике формы. А потому успешно продержался два раунда и даже отправил тренера в нокдаун. Затем демонстративно снял перчатки, бросил их на ринге и гордо покинул зал. Навсегда, разумеется. Его попросту отчислили. Я все это видел. Молодой был, глупый, очень проникся. Тоже бросил перчатки на ринг и ушел следом за своим кумиром. Я как-то незаметно влился в компанию Кислова. Время проводили весело, были частые драки район на район. Посиделки с гитарой и девочками под Агдама три топора. Компания подобралась дружная, в основном такие же лбы, кто из ПТУ, кто заканчивал школу. Хотя некоторым уже исполнилось 18, под осенний призыв не попали. Ждали весны, чтобы уйти в армию. Но вместо этого в итоге всей компанией направились в колонию. И случилось это 20 ноября, вот точно помню. Тогда уже лежал снег, и мы выпивали в подъезде и спиртное ударило в голову. То ли кислый давно вынашивал план, то ли идея пришла ему внезапно, но он вдруг сказал. «Пацаны, а слабо обнести магазин?» Вот на слабо и повелись все, я в том числе. Вспомнилось то состояние, когда адреналин заставлял сердце биться сильнее, и ограбление магазина оказалось подвигом. «Как-то даже не подумал, что магазин обычный, овощной» и что в кассе выручки сгулькин нос. Нагдам бы хватило, а дальше хоть трава не расти. Мы вышли из подъезда, а что было потом, я уже не помню. Как будто вырезан кусок из воспоминаний. Вот мы идем к магазину, вот я уже, прячась за толстым стволом, стою неподалеку, наблюдаю, как моих друзей запихивают в автозак. Им на суде дали по три года, учитывая возраст и хорошие характеристики с места учебы. Но ни один из них после колонии не вернулся к нормальной жизни. А что меня тогда остановило? Я не помню. Честно, не помню. По всем прогнозам, я должен был оказаться в тюрьме и дальше пойти по кривой дорожке, учитывая обстоятельства, но вот никак не в институте. И уж точно не на службе в КГБ. И что поразительно, меня тогда даже как свидетеля не допрашивали. Как потом получилось, что девятый и десятый класс я закончил на отлично, я сам не знаю. Моя юность разделилась на две части, до и после, еще бы и вспомнить, что ее разделило. Вряд ли страх оказаться в тюрьме. У нас на районе это было высшей доблестью. Мальчишки помладше даже рисовали себе татухи, учились красиво плевать с прицелом сквозь зубы. Итак, что делать с памятью? Во-первых, прекратить думать о родителях Медведева, как о своих собственных. Да, в разговоре при личном обращении мама и батя. Мысленно только по имени-отчеству. Тимофей Федорович, Евдокия Федоровна. И никак иначе. Во-вторых, пора все-таки навестить самого себя в 1976 году. Как и в случае с памятью Медведева, моя личная память, скорее всего, тоже проснется в знакомой обстановке. Вот с такими мыслями я незаметно и провалился в сон. Простуда — штука очень неприятная, нежели серьезная. Народ шутит, если простуду лечить, то проходит за неделю, если не лечить, пройдет за семь дней. Только вот чего бы точно не хотелось, так это весь отпуск проваляться в кровати. Однако так и вышло, к сожалению. Ровно семь дней держалась температура. Я терпеливо лечился. Мать из фармации признавала только одно средство — аспирин. Все же остальное было из арсеналов народных целителей. Я литрами пил отвары из трав, потом потел под одеялом, парил ноги в тазике с заваренной крапивой или горчицей. Не снимал колючие шерстяные носки, в которых была тоже насыпана горчица. Я даже спал в них. Терпел горчишники, пока спина не начинала гореть огнем. Дышал над паром, дышал над вареной картошкой, лежал на разогретой соли и пил пертусин. Блин, с ума сойти. Я и забыл, какой вкусной была эта микстура. А когда увидел на табуретке возле кровати плитки гематогена, Я чуть слезу не пустил от умиления. Одну плитку я слопал сразу, запивая ромашливым чаем с медом, а вторую уже медленно отламывая узкие дольки и смакуя. Такой вкусный, не чита той химозе, заполонившей аптеки в двадцать первом веке, со всевозможными ароматизаторами, начиная с кокосовых и заканчивая хрен знает какими. А еще мне кажется, что Евдокия Федоровна оторвалась на мне за все детство Медведева когда ей было некогда заниматься сыном. Военные годы все-таки. Она тогда сутками пропадала на работе, возвращаясь только переночевать. — Володечка, я куриный суп сварила. Тебе сейчас надо жиденького. — уговаривала она, присаживаясь на край постели с тарелкой и ложкой в руках. — Ну, поесть-то я и сам смогу, — ворчал я, забирая у нее тарелку. — С ложечки же кормить не будешь взрослого мужика или заходила в комнату с коробкой в руках и распоряжалась. «Поворачивайся на живот, банки ставить будем». «Банки — это шок и ужас всех советских детей. Но ведь с матерью не поспоришь. И пусть она даже не совсем твоя мать». И я покорно поворачивался на живот, вытягивал руки вдоль тела и, повернув голову, смотрел на нее. «Банки — это ритуал». Это действие. Евдокия Федоровна открывала маленькую, похожую на медальку, жестяную баночку зеленого цвета, подцепляла пальцем вазелин и натирала мне спину. Потом брала карандаш, накручивала на него ватку, смачивала одеколоном, поджигала и, взяв в руки медицинскую банку, совала в нее маленький факел, чтобы пламя выжгло в воздух. Хлепс! И банка уже на спине. И вскоре кожа втянется внутрь, и на спине останутся темные бордовые круги. Я лежал минут десять, улыбаясь. Помню, в детстве, во время этой процедуры, всегда переживал, что полыхнувшее синее пламя не удержится на карандаше и сожжет мне спину. Окончательно выздоровевшим я почувствовал себя через неделю. Вчера вечером еще слегка знобил, а вот сегодня утром проснулся бодрячком. «Всю неделю проболел. К врачу бы надо было. Вдруг воспаление легких?» — услышал я. «Да елки-палки! Рак жене вылечил силой мысли. Брежневу здоровье серьезно поправил внушением. А вот какое-то ОРЗ свалило с ног. Вот уж точно сапожник без сапог». Получилось прямо как в сказке. Какой бы ни была огромная репка, победила мышка. «Мам, какое воспаление?» «Ну, проду ломалось. бывает», — постарался успокоить ей ее страхи. «Я что? Это вслух сказала?» Удивленно встрепенулась Евдокия Федоровна. Открыл глаза и удивился. Матери Медведева рядом не было. Она сидела в соседней комнате. «Ну что ж, это прекрасно». Так как означает, что недолго утерянная способность читать мысли снова вернулась. Возможно, болезни и высокая температура блокировали мои таланты, и, но, к счастью, теперь я в порядке. Я встал, натянул трико, футболку, по полбасыми ногами в горницу. В комнату вошел Тимофей Федорович. Что, залечила тебя мать? Она своей заботой мертвого на ноги поднимет. Он хохотнул. — Сегодня вечерком давай-ка мое лекарство принимать. Я баньку затопил, остатки хвори из тебя венчиком повыбью и подмигнул мне подумав еще в стакан водки с перцем для надежности тогда точно никакая болезнь уже не вернется но раз не пьется сын что поделаешь я улыбнулся вот водки с перцем мне точно не надо особенно перед баней у медведевых здоровье конечно отменное но сердце сложный орган и с ним лучше не шутить. А вот банька у Медведевых была действительно просторная. В детстве Володи Евдокия Федоровна ставила на печку ведра, грела воду и купала малыша в тазу. Раз в неделю был такой вот банный день, обычно воскресенье. Когда стали жить лучше, отец первым делом поставил баню. С парной и большим предбанником. Возле предбанника стояла большая бочка с водой, Напарившись в нее было приятно окунуться, а потом выскочить и, фыркая, снова бежать в парную. В бане я недолго просидел на скамье, сначала разогреваясь. Отец плеснул воды на каменку, клубы пара нами обожгли легкие жаром. Потом привык и уже сам плескал воду на раскаленные камни в печи. Тимофей Федорович ошпарил кипятком деревянный полок и сказал: Все, давай, ложись. Я тебе тут лекарство приготовил, и он потряс веником. «Сосновый, сейчас лечить буду». Лечил он умело, тщательно охаживая меня веником. Я три раза из парилки выскакивал на воздух, пулей пробегал в предбанник и лил на себя из ведер ледяную колодезную воду. Потом, после бани, мы сидели в зале за столом. Я вытянул ноги и наслаждался теплом треском дров в печи и уютом осеннего вечера. Любовался фиалками на подоконниках. Мать разводила их в огромных количествах. Евдокия Федоровна всегда что-то говорила. Она как-то умудрилась не замолкать ни на минуту, но при этом не надоедать. Принесла банку с чайным грибом, поставила на стол. — Володя, твой любимый, как раз настоялся. Меня передернуло. Гуляев с детства брезговал даже смотреть на эту шуть с висящими вниз отростками. Так ни разу и не пробовал. Несколько раз друзья уговаривали попробовать камбочу. Так в двадцать пятом году стали называть напиток из чайного гриба. Но я как-то так и не рискнул. Слишком сильным было предубеждение и брезгливость. — Спасибо, я лучше чаю. — Отказался я, наливая в кружку чай. — Сейчас бы пивка с рыбкой после баньки-то. Осторожно намекнул отец. — Сын только после болезни. — Ему пиво? — Евдокия Федоровна упрекнула мужа. — Он и так провалялся весь отпуск в постели, праздник пропустил. А ведь Василий такой праздник на день урожая закатил. Песни, пляски. Потом лотерею устроили главный приз поросенок. И, представляешь, бабка Акулина выиграла. Она тут же, не отходя от сцены, продала его втридорого. Нигде свои выгоды не упустит. — В гробу карманов нет, — заметил отец. Ну, ты не прав. Она вон одному внуку мотоцикл купила, а правнучке пианино подарила. Когда та в музыкальную школу пошла, вступила и за соседку Евдокия Федоровна. В этот момент за окном залаял дружок, но лай был радостным. Так собаки встречают своих. Вот готов поспорить, что это Васька, — обрадовался Тимофей Федорович. Пока ты болел, он все пытался к тебе прорваться, но вот мать не пускала. И точно! Дверь распахнулась, и в дом влетел Василий Панкратов. Став уважаемым человеком и председателем колхоза-миллионера, он остался таким же мелким, худым и вихрастым. Думал, сейчас кинется обниматься, трясти руку, предложит на радостях выпить, но Василий меня удивил. Он бросил на стол газету и, глядя на меня строгим взглядом, потребовал. «Владимир, ты в Москве живешь, и работа у тебя серьезная». «Объясняй давай, что это значит и как это теперь будет. У нас что, НЭП возвращается?»